Глава 21 Лютик. Ну почему я не умерла дома, в своей постели, подавившись клубничной зефиркой? Лютиэль. Холод становился нестерпимым, заставляя гореть все тело. Каждый вздох обжигал легкие так, что, казалось, разорвет на части. Ноги утопали в мягких сугробах. Снег набивался в сапоги, делая их еще тяжелее. Но я все равно продолжала бежать глубже в лес, ведь любое промедление могло стоить мне жизни. Споткнувшись о корягу, я упала на колени, и тут же за спиной раздался выстрел. Последовавшую за ним тишину сменило хлопанье крыльев, взлетевших в небо птиц. Стоило всю жизнь бороться с судьбой, Царапать себе путь наверх из нищеты и безысходности, чтобы замаячившую на горизонте надежду тут же убила шальная пуля? За что Великая Луна так жестоко со мной? За какие такие грехи? Говорят, что когда смерть дышит тебе в затылок, перед глазами медленными кадрами пробегает вся жизнь. В моем случае это правило претерпело некоторые изменения». Я испытывала сожаление. Из-за того, что не успела попрощаться с сестрёнкой, как она будет без меня? Из-за того, что больше никогда не смогу побывать в крепких объятиях Дэйна. Это вдруг тоже оказалось очень важным. Если с первым всё было ясно, второе вызывало вопросы. «Мы знакомы меньше недели». Большую часть времени провели, подначивая друг друга. Он, пытаясь меня разговорить, а я, желая избавиться от ненужного внимания. Так что же изменилось? Изменилась я сама. Позволила себе наконец-то расслабиться, поверить в надежду, в будущее, полностью отдаться чувствам. Зачем? Чтобы снова все потерять? Схватившись красными от мороза пальцами за ствол ближайшего дерева, я попыталась подняться, но снова оступилась, едва не впечатавшись лицом в высокий сугроб. Внезапно за спиной раздался знакомый голос, заставивший меня вздрогнуть. «Попытаешься встать, и я проделаю в тебе дырку». Вот и все. Рано или поздно это должно было случиться. И лучше бы, конечно, поздно. Но кому интересно мое мнение? Можно я хотя бы повернусь? Медленно и без резких движений. Иначе пристрелю. Я сделала так, как она сказала, и уставилась прямо в дуло пистолета, который дрожащими руками, обтянутыми черными перчатками, сжимала Ита. В отличие от меня... Фея была одета по погоде. Приталенное меховое пальто, вязаная шапка с огромным помпоном, высокие зимние сапоги. В глазах горела упрямая решимость, губы сжаты в тонкую линию. И только подрагивающие за спиной синие крылья давали понять, что не так она спокойна, как хочет казаться. «Ты и так меня пристрелишь? Разве нет?» Она тяжело вздохнула, и вроде бы расслабилась. «Честно говоря, мне бы не хотелось. Я не так кровожадна, чтобы наслаждаться брызгами крови. Но, увы, других вариантов я не вижу. Ты могла бы оставить меня в живых, клянусь, я ничего никому не скажу», запричитала я, хватаясь за соломинку, но не сильно надеясь на ее прочность. «Так я и поверила подстилки копа», — хмыкнула она, окинув меня презрительным взглядом. «Думаешь, все слепые и не видят, что происходит? Излучаемую вами напряженность ощущаешь даже в другой комнате? Впрочем, прекрасно тебя понимаю. Он — настоящее чудо. Так и хочется взять этого волка на поводок». Впрочем, я ещё могу попробовать. Поэтому прости. «Подожди», – закричала я, видя, что она пытается прицелиться. «А если... если я не вернусь в отель? Если дойду до трассы и поймаю машину? Мы никогда не встретимся, а тебе не придётся марать руки ещё одним убийством». «Марать?» Запрокинув голову, фея громко рассмеялась. «Думаешь, я так уж боюсь испачкаться? Знаешь, что я больше всего ненавижу? Двуличных лжецов! И когда они умирают, могу только ликовать! Значит, Томас был двуличным лжецом? Великая Луна, неужели мне так повезло нарваться на любящую поболтать маньячку? Только бы ее не спугнуть!» «Еще каким!» — прошипела Ита и поморщилась. «Этот идиот решил со мной развестись, выкинуть на улицу, как побитую собаку, без денег и имущества. А напоследок, чтобы совсем уж унизить, изменил мне сгребанной горничной!» «Милли?» — нахмурилась я. «Она самая! Дешевка и шлюха!» процедила фея. Когда я пришла в его новый номер посреди ночи и увидела их, кувыркающихся на кровати, чуть обоих не задушила. Но Милли осталась жива, а на Томасе не было никаких ран. Как так вышло? Если бы я знала, хмыкнула Ита, и ее светлые глаза заволокла темная пелена воспоминаний. Пока я бегала за пистолетом, который этот придурок подарил мне на годовщину, волчица успела уйти. Наверное, ненадолго. В комнате пахло похотью и развратом, одновременно сладко и так невыносимо. А потом я уловила его. Запах возбуждения. Томас ждал возвращения своей любовницы, и это так меня взбесило. что я ухватилась за исходящую от него сексуальную энергию и начала есть. Как же её было много! А он понять ничего не мог. Руки свои ко мне тянул, корчился на постели, пока не утих окончательно. Вспомнив, какие крокодильи слёзы она лила на следующее утро, я невольно поёжилась и обняла себя руками. «А ты прекрасная актриса!» «Мне тоже так кажется!» Снова рассмеялась она своим истерическим смехом. «Все так опекали меня, утешали! Даже эта тупая овца, Милли, зря ты меня сегодня остановила! Она бы уже провалилась в чёрное пекло! А Олов, он же ничего тебе не сделал!» Он просто оказался не в том месте и не в то время. Беспечно пожала она плечами, из-за чего пистолет дёрнулся вверх. Я наткнулась на них, когда вышла погулять. Думала, пройду мимо. Но уловила запах возбуждения и не смогла сдержаться. А тут ты. Ита, может, это какая-то болезнь? Я никогда не слышала, чтобы феи убивали, кормясь энергией. Давай, закрой рот! Прервала она меня и сделала шаг вперед. Считай, что я исполнила твое последнее желание и удовлетворила твое любопытство. А теперь пришло время говорить «пока». Еще шаг, другой Холодная дула уперлась в мой лоб. Зажмурившись, я почему-то начала считать от одного, но успела дойти лишь до трех, когда вдруг за спиной Иты раздался грозный рык. Все произошло так быстро, что я не успела толком опомниться. Когда открыла глаза, Ита уже лежала без сознания под соседним деревом. Ее пистолет утонул в сугробе, а вязаная шапка — свисала с еловой ветки. Затем на меня упала мрачная тень. Мужские руки подхватили за подмышки и поставили на ноги. А так как я продолжала шататься, обняли за талию и прижали к широкой груди. Такой знакомый, тёплой и надёжной. Всё ещё находясь в ступоре, я даже головы не поднимала. Стояла столбом и почти не дышала, пытаясь понять, что сейчас случилось. «Лютик, детка, с тобой все хорошо!» Раздался в ухи обеспокоенный риплый шепот. Обхватив пальцами мой подбородок, Дейн приподнял мою голову и внимательно вгляделся в мое лицо. Не в силах справиться с застрявшим в горле комом, я смогла только кивнуть. И тут из ушей словно вытащили пробки. Оглушающую тишину заполнили звуки леса. Хлопот птичьих крыльев, шелест веток. И единственная мысль в голове — «Я жива». «Спасибо», — просипела я и, поднявшись на цыпочки, уткнулась в его тёплую шею. «Ита, она в порядке?» «Настолько, насколько такая, как она, может быть в порядке». «Великая луна, ты успел. Я уже...» «Успокойся, малышка». Дейн зарылся пальцами в мои волосы и прижал к себе еще сильнее, делясь своим теплом. «Я с тобой. Это самое главное. А страх скоро пройдет». «Ты слышал, что она говорила?» Затараторила я, пытаясь вывалить на волка всю информацию. Это она. Она убила своего мужа и остальных. Олоб, Милли, Великая Луна. С ними тоже все хорошо. Они живы. Она не успела. Отвлеклась на тебя. За что люблю болтливых садистов, они так долго треплют языком, что забывают о времени. «Ты как? Можешь идти?» Осторожно переступив с ноги на ногу, я кивнула. «Отлично! Ступай вперёд! Я разберусь тут и следом!» Сказал Дэйн и подтолкнул меня к протоптанной нами дороге, что вела к отелю. Обратный путь был длиннее, но давался намного легче. Снег на тропинке был хорошо утрамбован. Не нужно было опасаться, что в глаз прилетит острая ветка. Страх потихоньку отступал. И исчез окончательно, стоило мне выйти к отелю. Ступив на крыльцо и оказавшись в объятиях, выбежавшей навстречу сестры, меня, наконец, прорвало. Слёзы заструились потоком по щекам, обжигая оледеневшую кожу. Я украдкой вытирала их рукавом толстовки, пока соло заводила меня внутрь и устраивала у камина. Лютик, милая, как ты? Не ранена? Не пострадала? причитала она, передавая мне кружку с горячим чаем, которую из кухни принесла Фурин. На меня во все глаза смотрели постояльцы оти Яндров, включая сидящих на диване Олофа и Милли. Хвала луне, они действительно не пострадали. Не хватало только Дейна и Иты. И пока мы ждали их возвращения, я, стараясь не сильно вдаваться в подробности, рассказала, что со мной произошло. Узнав о том, кто стоял за произошедшими смертями, все заохали и принялись наперебой заявлять о своих подозрениях. И только неприметная жена эльфа Маглора, Татиэнна, Выступила вперёд и задала давно мучивший меня саму вопрос. «Но разве феи могут убивать во время кормёжки?» «Ита аномалия», – завладел нашим вниманием Омелли, который всё это время стоял, прислонившись к стене. «Всем кажется, что природа фей, как волков, эльфов, вампиров и многих других – изучена вдоль и поперек. Но это не так. Среди нас много аномалий. Просто рождаются они редко. И даже родившись, могут до конца жизни так и не раскрыться полностью. И что это за аномалия такая? Спросил Маглор, почему-то искоса поглядывая на собственную дочь. Своего рода проклятие. «Невозможность насытиться сексуальной энергией в тот момент, когда ты очень сильно зол. У нас даже сказка есть про прародительницу фей, что получила прозвище «Питающиеся похотью». «Кажется, я что-то такое слышала», — воскликнула Марисоль. «Это та, где бедная девушка собиралась замуж, а жених за несколько дней до свадьбы ей изменил. Она сошла с ума или что-то вроде того и выпила его с любовницей досуха». «Молодец, ушастик!» — подмигнул ей Бойди. «Все верно. Если честно, я и сам считал это сказкой. Слышал, лет сто пятьдесят назад... Что-то подобным способом иссушала работающих в приюте молодых фей. Одной удалось сбежать, и она опознала в убийце фею, жену одного из клиентов. Её так и не поймали. Ещё одна легенда. «Странно», – задумчиво протянула я. «Если в случае Томаса и Милли в Ите взыграла ревность, то зачем ей понадобилось убивать мистера Свонсона?» За что она на него злилась? Как смогла пробраться в подсобку, где его держали? Еще и возбудить? Внезапно на все помещение раздался знакомый истеричный смех, услышав который, я невольно вздрогнула и вцепилась в руку сестры. Застывший в дверях Дейн удерживал крылья громко ржущей Иты. «Вы еще не поняли?» Отсмеявшись, Она обвела нас всех издевательским, насмешливым взглядом. «Я не убивала Кармайкла, иначе зачем мне носить с собой пистолет? Его убийца все еще среди вас!»